Глава 56. рассказывающая о том, как Сюинин обучал бойцов владению пикой с крюками и как Сунь Цзян разбил цепной строй. Читатель уже знает о том, как Чао Гай, У Юн, Гун Суньшен и другие главари, собравшись в зале совещаний, стали просить Сюинина обучить бойцов владению пикой с крюками. Статный и видный сюинин очень понравился всем обитателям лагеря. Ростом он был в шесть чи и шесть цуни. Лицо белое и круглое. Великолепные черные усы и борода его трезубцем опускались вниз. Он обладал изящной талией и широкими плечами. Отобрав подходящих для обучения бойцов, он вышел из залы, Взял пику с крюками и начал проделывать всевозможные упражнения. Зрители бурно выражали свой восторг. «Когда вы будете применять это оружие, сидя верхом на коне», — говорил он, — «то ваше тело должно двигаться, как при ходьбе. Вначале вы четыре раза подаетесь вперед, затем делаете три рывка назад. После этого вы наносите еще удар вперед и удар в сторону. Таким образом, весь прием состоит из девяти движений. Применение подобного рода пик необходимо и в пешем бою. В данном случае вы делаете сначала 8 шагов вперед и четыре выпада пикой Это для того, чтобы прорвать ряды противника. На двенадцатом шаге вы поворачиваетесь в полоборота. А на шестнадцатом делаете полный поворот, оттягиваете пику к себе и, выбросив ее вперед, пробегаете 24 шага. Затем вы должны взмахнуть пикой сверху вниз. Причем нужно, чтобы крюки двигались слева направо. Через 36 шагов, вы тщательно прикрываясь щитом, противопоставляете всю свою силу силе врага. это и есть Настоящие приемы боя, в которых применяется пика с крюками. Даже в стихах говорится. Четыре выпада вперед и три рывка назад. Сперва считаем до семи. Таков у нас уклад. Всего приемов 9 есть. Они в сражениях клад. Четыре раза, 20 раз шагай со мною, Влад. Бросок вперед, рывок назад, бросок вперед, назад. Шестнадцать раз шагни и стой. Учению будешь рад. Так шаг за шагом обучал сюинин своих учеников приемом боя с Пикой. За его упражнениями с интересом наблюдали все главари лагеря. А бойцы пришли в восторг, когда Сюйнин показал им эти приемы. Начиная с этого дня, отобранные для обучения наиболее сильные и выносливые бойцы уже целые дни проводили за изучением этих приемов. Кроме того, он показал пешим бойцам, как прятаться в лесу, залегать в траве, как ловить крюками за ноги коней противника, как хватать людей за ноги и как ходить по тайными способами. Не прошло и полмесяца, как почти 700 бойцов обучились приемам этого боя. Сонцзян и остальные главари были очень обрадованы и стали готовиться к полному разгрому противника. А Хуянчжо, потеряв Пэнзи и Линджене, каждый день подводил свои конные отряды к берегу и старался вызвать противника на бой. Однако из главного лагеря дали приказ боя не принимать и только крепко охранять берега. Под водой в разных местах были забиты в дно потайные деревянные сваи. Хуянчжо высылал свои дозоры и к западу, и к северу, но, несмотря на все старания, он не мог даже приблизиться к лагерю. Между тем Линчжэн, которому было поручено заняться изготовлением бомб, уже заготовил их в большом количестве и разных видов. Наконец был назначен день выступления из лагеря и схватки с врагом. К этому времени обучение бойцов успешно закончилось, и вот, обращаясь к остальным главарям, Сунцзян сказал, «Я хотел бы предложить вам один скромный план но не знаю одобрите ли вы его мы с удовольствием выслушаем вас отвечал на это уюн я предлагаю завтра не выводить наших конных отрядов а повести в бой только пехоту сказал сунзян военная наука разработанная нашими древними полководцами сунзы и усуном учит нас использовать в военном деле лесистые горы и водные заросли. Давайте отправимся пешим строем в горы, разделим там наши отряды на 10 колонн и постараемся завлечь противника. Когда наши бойцы увидят, что враг бросился в атаку, пусть разбегается кто куда, в тростник, в кустарник, в лес. Но в этих местах надо заранее устроить засады из бойцов, владеющих копьем с крюками. Засады эти следует расставить таким образом, чтобы через каждые 10 бойцов, владеющих копьем с крюками, шло 10 бойцов с копьями, имеющими на конце острый наконечник. И вот когда приблизится конница противника, первые 10 бойцов будут опрокидывать всадников, а вторые подтаскивать их к себе и брать в плен подобный же способ можно будет применить и на открытых местах и узких дорогах. Ну как вам нравится мой план? Именно так и следует делать, согласился УЮн, устроить засаду и захватить их в плен. Правильно, одобрил также июнин. По законам войны как раз и полагается чередовать бойцов, владеющих пиками с крюками, с бойцами, которые имеют при себе пики с острыми наконечниками. В тот же день Сунзян выделил 10 пеших отрядов. Во главе первого он поставил Лютана и Дутяня. Второго Мухуна и Мучуня. Третьего Ян Сюна и Тао Цунвана. Четвёртого Джутуна и Дэн Фэя. Пятого Сэ Цжэня и Себа шестого Джоу Юаня и Джоу Жуня, седьмого Зеленую Вадин Джан и коротконогого тигра Ван Ин, восьмого сюя Юна и Ма Линя, девятого Ян Шуня и Джен Тянь Шоу, и во главе десятого Ян Линя и Ли Юна. Все эти пешие отряды должны были выступить из лагеря первыми и завязать бой с войсками противника. Затем Ли Дзюнь, Джан Хэн, Джан Шунь, братья Юань, Тун Вэй, Тун Мэн и Менкан, девять главарей, командующих силами на воде, получили распоряжение на боевых судах быть готовыми оказать помощь воюющим отрядам. Шесть главарей, Хуаюн, Цэньмин, Ли Ин, зайдин сунли и оу пен должны были выступить во главе конных отрядов и вовлечь противника в бой около горы линж и дусин распоряжались метанием ракет и бомб командование отрядами которые вели бой копьями с крюками было поручено сюйнину и тан луну в центре войск находился главный штаб командования Сунцзян Уюн, Гунсунь Шен, Дай Цзун, Люфан и Го Шен. Остальные главари должны были оставаться на месте и нести оборону лагеря. После того, как распределение отрядов и обязанностей между ними было закончено, в ту же ночь, в третью стражу, на берег переправились прежде всего бойцы, владеющие пиками с крюками и повсюду были устроены засады. В четвертую стражу переправились еще десять отрядов пеших бойцов. Линчжен и Дусин перевезли бомбы и лафеты, и, выбрав место повыше, обосновались там. Захватив сигнальные рожки, переправились также Сюйнин и Тан Лун. С рассветом... На берегу во главе конных отрядов появился Сунцзян. Его всадники, отделенные от противника лишь водой, стали бить в барабаны, размахивать знаменами и издали боевой клич. хуянжо как раз находился в своей палатке в центре лагеря, когда один из разведчиков доложил ему о приближении противника. Он немедленно отдал приказ Хань Тао выступить с отрядом вперед на разведку, а сам тут же расположил своих всадников цепным строем. хуянжо с ног до головы оделся в боевые доспехи, сел на своего воронова с белоснежными копытами коня, взял свои стальные плетки, и во главе всей своей армии ринулся по направлению к Ляншаньбо. Увидев, что с противоположного берега Сунзян ведет большое войско, Хуянчжо отдал приказ всадникам расположиться в боевом порядке. В этот момент к нему подъехал Ханьтау, возглавлявший высланные вперед отряды, чтобы обсудить создавшееся положение. К югу отсюда стоит большой пеший отряд противника, — сказал он. Но какова его численность, я точно не установил. — Сколько там людей, совершенно не важно, — ответил на это Ху Яньчжо. — Наши всадники должны сейчас же атаковать их цепным строем. И вот Хань тао во главе конного отряда в 500 человек помчался вперед. Вдруг он увидел, что на юго-востоке появился еще один пеший отряд и решил разделить своих всадников, чтобы дать отпор противнику. Но с юго-запада, размахивая боевыми знаменами с воинственными криками, наступал еще один отряд, и Ханьтау пришлось отступить. «Разбойники наступают с юго-тремя колоннами», — обратился он к Ху яньжо «и несут знамена Ляншаньбо. «Они долго не принимали боя, а сейчас, наверное, что-то придумали», — отвечал Ху Янчжо. Не успел он договорить, как с северной стороны раздался взрыв бомбы. «Значит, лин Линчжен перешел на сторону разбойников, и сейчас, выполняя их приказ, стреляет», — выругавшись, сердито сказал Ху Янчжо. Пока все не наблюдали за движением противника в южном направлении, с севера показались еще три колонны противника с боевыми знаменами. — Ну, теперь ясно. Они придумали коварный план, — воскликнул хуянжо И, обращаясь к Ханьтау, сказал, — Мы разделим наших людей на две колонны. Я пойду против тех, кто наступает с севера, а вы со своим отрядом. Уничтожайте наступающих с юга. Только было собрались они разделиться, как вдруг увидели, что с запада подходит четыре новых колонны противника. Одновременно с севера раздалось еще несколько взрывов подряд, звуки которых докатились до холма. Вначале разорвалась огромная бомба, известная под названием «Картечный». Затем последовало еще четыре взрыва бомб, уже меньшего размера. Все это вместе называлось взрывом кортечной бомбы и производило страшное впечатление. В отрядах хуянжо еще перед сражением началась паника. Вместе с Ханьтао они отбивали наступающего со всех сторон противника. А 10 отрядов пехоты из лагеря Сунцзяна с какой бы стороны на них ни наступали, с востока или с запада, отходили все дальше и дальше. Тогда Ху Янчжо пришел в негодование и повел свои отряды в наступление прямо на север. Однако бойцы Сунзяна в беспорядке разбежались и скрылись в камышах. Ху Янчжо погнал свои отряды прямо за ним. Его цепной строй нёс во весь опор ламая на своем пути камыш. Цепи катились в глухие, поросшие травой места в лесу, и в этот момент не было силы способной сдержать их. Вдруг в лесу раздался свист, и бойцы, вооруженные пиками и крюками, стали орудовать ими. Они с двух сторон сшибали коней, которые находились в центре колонны. Кони ржали, становились на дыбы, Бойцы тут же хватали солдат противника, затаскивали их в камыш и вязали. Ху Янчжо понял, что попал в ловушку бойцов, вооруженных пиками с крюками, повернул своего коня и помчался в южном направлении догонять Хань Тао. Вдруг через его голову перелетела бомба и разорвалась. В тот же миг со всех сторон появились преследовавшие его бойцы противника, которые, казалось, заполнили всю местность. Что же касается цепного строя, то он неудержимым потоком катился в густые зарости леса и тростника, а там попадал в руки противника. Наконец, Ху Яньчжо и Ханьтао поняли, что проиграли сражение. Припустив коней, Они стали собирать остатки своих войск, чтобы пробить себе путь и спастись бегством. Но все дороги и тропинки были усеяны бойцами противника, везде развивались знамена лян шаньбо Не решаясь ехать по какой-нибудь из этих тропинок, они направились на северо-запад. Но не проехали они и шестили, как навстречу им показался отряд, во главе с двумя удалыми молодцами, которые выступили вперед и загородили им дорогу. Один из них оказался мухуном, другой — мучунем. вращая своими мечами, они закричали. — Стойте, битые полководцы! Тут Хуянь-Джо охватила ярость, и, взмахнув своими плетками, он ринулся прямо на мухуна и мучуня. На пятой схватке Мучунь бросился бежать. Однако Ху Яньчжо, опасаясь новой ловушки, не погнался за ним и, повернув на север, поехал по широкому тракту. Но в этот момент из-за холма показался еще один отряд, также с двумя удалыми молодцами во главе. Одним из них был Седжень, двуглавая змея. Другим оказался Себао, двуххвостый скорпион. Вооруженные стальными рогатинами, оба они бросились вперед. размахивая своими плетками, Ху Янчжо ринулся в бой. Примерно на седьмой схватке Сэджэнь и сибау бросились бежать. Ху Янчжо погнался за ними. Но не успел он проехать и половины ли, как с обеих сторон показались 24 пики с крюками, которые так и заходили по земле. При виде этого уху янжо пропала всякая охота продолжать бой, и, повернув коня на большую дорогу, он помчался на северо-восток. Однако здесь его ждали коротконогий тигр Ван Ин и его жена Зеленая Вадин Джан. Выступив вперед, они преградили ему дорогу убедившись наконец что на его пути кругом расставлены преграды и ловушки хуянь джо пришпорил коня и взмахнув своими плетками ринулся вперед и пробил себе дорогу ван ин и его жена бросились было за ним но догнать его не смогли итак потерпев полное поражение и, потеряв все свое войско, которое было рассеяно подобно каплям дождя или звездам в небе, Ху Яньчжо ускакал на северо-восток. А Сунзян в это время приказал бить в гонг и собрать отряды в лагерь. Каждый солдат был по заслугам награжден. Из трех тысяч боевых коней, находившихся в цепном строю, у половины были повреждены копыты. С лошадей сняли кожаные щиты, содрали шкуры и пустили их на еду. Уцелевших же лошадей оставили для езды и увели на пастбище в горы. Солдаты, сражавшиеся в цепном строю все до одного были захвачены живыми в плен и приведены в лагерь. Оять тысяч пехотинцев, попав с трех сторон в окружении, в поисках выхода бросились вперед попали прямо в расположение противника и были пойманы крюками. Тех, которые, спасая свою жизнь, бросились в воду, выловили, погрузили в лодки и перевезли в лагерь. Бойцы, оказавшиеся в плену у хуянжо теперь были свободны и снова вернулись в лагерь. Укрепление вокруг лагеря Ху Янжо, разобрали и использовали для постройки небольших крепостей вокруг основного лагеря. Затем соорудили два новых кабачка, которые стали пунктами разведки. И снова открыли старые питейные заведения Сунь Синя, Тётушки Гу, Шиюна и Шитяня. Лютан и Ду Тянь захватили Хань связали его и доставили в лагерь. Суньцзян сам подошел к нему, развязал на нем веревки и пригласил пройти в зал совещаний, где очень вежливо принес Ханьтау свои извинения, а затем устроил в честь его прибытия угощение. Пэнзи и Линджену он поручил уговорить Ханьтау присоединиться к лагерю лян Ляншаньбо. А так как Ханьтау был одной из 72 звезд, входящих в созвездие то охотно присоединился к ним и стал одним из главарей. Сунцзян велел ему написать письмо и послал людей в Чэньчжоу привести в лагерь семью Ханьтау. Сунцзян был несказанно рад победе, одержанной над цепным строем противника, а также тому, что было захвачено столько пленных, коней, оружия и боевого снаряжения. Много дней подряд устраивались пиры и празднества в честь этого события. Но по-прежнему во всех направлениях были высланы дозоры, которые должны были нести сторожевую службу и вовремя предупреждать о наступлении правительственных войск. Однако распространяться об этом нет необходимости.